Глава пятая. Стук в дверь раздался на рассвете. Я, не открывая глаз, пробормотала что-то вроде «Идите нафиг, все, кто там за дверью!» После чего повернулась на другой бок и попыталась все-таки досмотреть крайне интересный сон. «Сейчас! Наивная!» Стук в дверь усилился в арифметической прогрессии. «Да так!» что даже одеяло, натянутое на голову, не спасало. Секунд через тридцать я окончательно озверела и неимоверным усилием, оторвав голову от подушки, рявкнула. «Слышь, дятел, прекрати в дверь долбить, а то сейчас встану и клюв на бок будет!» Небольшая вазочка с цветами, стоявшая на подоконнике, жалобно звякнула. За дверью на несколько секунд воцарилась тишина а потом неуловимо знакомый мужской голос ехидно поинтересовался. — Простите, ведунья Иваника здесь остановилась? Я, не выдержав, соскочила с кровати и, метнувшись к двери, распахнула ее одним рывком. Дятлом, с видимым удовольствием долбившим мою дверь, оказался давешний знакомец Ритон. Сини-зеленые глаза с интересом обозрели мою хмурую, и невыспавшуюся физиономию, стоящие дыбом короткие волосы и помятую мужскую рубашку, доходившую мне до колен. Я обычно возила ее с собой вместо ночнушки, после чего он насмешливо приподнял левую бровь. Я же и в обычном состоянии не являвший собой образец терпения. Сейчас была просто само ехидство. Нет, она здесь не остановилась но только что пролетала мимо на метле. Подите вон, авось догоните!» На шум из соседней комнаты выглянул встрепанный Данте, без рубашки, но с обнаженным мечом в руках, и, обозрев картину, представшую его глазам, поинтересовался. «Так-так, и что у нас тут происходит?» «Он мою дверь выламывал!» Пожав плечами, хмуро ответила я. «Вот, пытаюсь выяснить, зачем». Данте чуть склонил голову к плечу и поудобнее перехватил рукоять меча. Риттон, сообразив наконец-то, что за полчаса до рассвета мы к шутливой перепалке не склонны, примиряющий поднял руки и отступил от меня на шаг. «Вообще-то я пришел сообщить, что вашу подругу, ту, с которой мы днём немного м -м, поспорили, «Забрали блаженные идиоты!» «Кто?» — одновременно выдохнули мы с Данте. Я моментально проснулась и уже более внимательно взглянула на незваного визитера. Риттон пожал плечами и пояснил. «Фанатики местные, поклоняются какому-то духу. Обычно тихие и мирные, но сегодня как с цепи сорвались. Вероятно, у них праздник какой-то был». Вот они и шастали по улицам и случайно наткнулись на вашу подругу. Не знаю, что они там не поделили, но кончилось все тем, что Ревелиэль выбила зубы жрецу, после чего на нее просто навалились всем скопом, связали и утащили в свою общину. — И ты не мог ей помочь? — поинтересовалась я, одергивая рубашку и подтягивая длинные рукава которые давно хотела обрезать, да все как-то руки не доходили. Риттон пробормотал что-то неразборчивое, но я не стала вслушиваться. Короче, сколько их было и где община? Человек десять, наверное, а община их находится недалеко от южных ворот. Десять человек? Я хихикнула и поинтересовалась. Извини, Риттон а ты рядом с Вильей не находился в момент захвата? — Да нет вообще-то. Я мимо проходил и случайно увидел. Все ясно. Я облегченно выдохнула и улыбнулась. — Данте, пошли спать. Вилька к утру сама припрется. Я уже прикрывала дверь, дабы вернуться к так не кстати прерванному сну. Когда заметила... Два абсолютно одинаковых, недоумевающих взгляда, направленных на меня. Пришлось притормозить и снизойти до объяснения. Народ, Вилька состояла в корпусе элитных витязей Росси. К тому же она полуэльф. Недоумение во взглядах только усилилось. А, ну да, это же я все Вилькины заморочки наперечет знаю а ребята-то впервые сталкиваются с таким феноменом, как моя лучшая подруга. Пришлось опереться о дверной косяк и, сцедив зевок в кулак, пояснить еще конкретнее. Короче, ей этот десяток фанатиков разогнать, как тараканов с печки шугануть. Она просто хотела выяснить, будешь ли ты, Ритон, ей помогать или нет. Зуб даю, она их там уже по стойке смирно ставит так что волноваться нечего. Уверенно, с сомнением поинтересовался Данте, опуская меч и упирая его острием в доски пола. Абсолютно. Вилька и не из таких переделок выпутывалась. Я пожала плечами и уже собиралась отчаливать в направлении вожделенной подушки, когда задумчивый голос ритана заставил меня притормозить. Только вот в общине человек 50 не меньше. Там даже колдун есть, то есть верховный жрец. Колдун, говоришь?» Я задумчиво потерну лоб ладонью, собираясь с мыслями, и объявила. «Так, мальчики, спускайтесь-ка вниз. Я сейчас быстренько соберусь и пойдем посмотрим, что за фанатики завелись в лихостоях». Риттен озадаченно посмотрел на меня, а потом попробовал оказать сопротивление. «А я-то тут при чем?» Я попытался очаровательно улыбнуться и, взявшись за ручку двери, Данельзе милым голосом сообщила. ну ты же не думаешь, что мы за полчаса до рассвета пойдем отыскивать эту общину самостоятельно?» «Данте, проследи, чтобы наш доброволец не сбежал раньше, чем я оденусь». С этими словами я закрыла дверь перед носом опешившего от такой наглости ритана и принялась собираться, надеясь на то, что я все-таки не переоценила возможности Вильи, и с ней действительно все в порядке. Риттен вел нас такими закоулками, что я только диву давалась. Какой же феноменальной памятью надо обладать, чтобы запомнить сей крайне извилистый путь, который, как ни странно, оказался самым коротким. До предполагаемого места обитания фанатиков мы добрались примерно за четверть часа. Причем, как я и предполагала, шум стоял уже до небес. Со стороны небольшого двухэтажного здания, обнесенного крепким забором высотой в человеческий рост, то и дело раздавались приглушенные ругательства и странный стук, как будто там что-то весьма увлеченно выламывали. Интересно, а почему стража до сих пор не прибежала их утихомиривать? Ненавязчиво поинтересовалась я, подходя к забору. Вопли с той стороны стали громче, а стук тише. «Возможно, потому, что тут такое постоянно!» Пожав плечами, ответил Ритон. «А я уже примеривалась к забору, намереваясь перелезть». «Тебя подсадить?» — иронично осведомился он. «Нет, сама справлюсь!» — не менее вежливо отозвалась я, и, промормотав заклинание левитации, плавно перелетела через забор. «Увиденное!» повергло меня в состоянии близкой к истерике, от смеха. Дело в том, что на крыльце дома, прямо перед толстой дубовой дверью, намертво заклиненной не пойми каким образом, сидела ехидно-хихикающая вилька, которая злорадно комментировала очередную попытку похитивших ее фанатиков выбраться из стен родной общины. Как раз в этот момент с внутренней стороны двери Что-то глухо ударилось о доске. Те и не подумали шелохнуться. Раздался приглушенный мат, а Вилька громко посоветовала. «Головами повейтесь, иногда помогает!» В ответ раздалась куча ласковых пожеланий в ее адрес. Но полуэльфийка и ухом не повела, продолжая злорадно ухмыляться. «Наконец она узрела мою физиономию» и радостно замахал рукой. «Ева, какими судьбами?» «Да так, мимо проходила», — усмехаясь, ответила я, и подошла к подруге, которая заинтересованно смотрела, как через забор перемахивает Данте в компании с Ритоном. «А-а-а, так он вас все-таки позвал!» Вилька многозначительно смелила флегматичного гонца насмешливым взглядом и покосилась на меня. Ну надо же, и прийти не побоялся. Нет слов. Я только пожала плечами, присаживаясь на крыльцо рядом с Вилькой и глядя снизу вверх на подошедших спасателей. Говорила же, что надо было спать отправляться. Я посмотрела в розовеющее небо и тоскливо вздохнула. Нет, отосплюсь я только в гробу. Может, и впрямь завести себя один? хотя, зная моих друзей, могу с уверенностью сказать, что они меня и там достанут. Вилька нехотя поднялась с насиженного места и, подойдя к двери, издевательски постучала. С той стороны снова послышался хор проклятий, но моя подруга привычно пропустила их мимо ушей. «Короче, я пошла!» Вой и за дверью возросли на порядок, Вилька хищно улыбнулась и пояснила нам. «Они меня вроде как в жертву принести хотели. Там у них изображение какого-то рогатого мужика стоит. Кстати, очень похожего на нашего знакомого черта. Ну, помнишь, Ев, с которым ты еще на брудершафт в Древицах в прошлом году пила?» «Я помнила. Еще как. До сих пор удивляюсь, как же это меня на подобное пробило». А Вилья, не обращая внимания на удивление приподнявшего бровь Риттона, продолжила свой душераздирающий рассказ о пребывании в обители ужасающих фанатиков. Я уже не раз говорила, что у моей подруги актерский талант развить да нельзя. происшествие она расписала так, что впору на главной рыночной площади Стольнограда выступать. Я застыла с приоткрытым от удивления ртом слушая красочное Вилькиное повествование. Если вкратце, то из монолога подруги я выяснила следующее. Вилька действительно подралась с одним из зелотов, причем причиной стало то, что последний начал цепляться к ней из-за того, что младшая княжна Росская разгуливала по улицам с гордо поднятой головой и обвешанной оружием похлеще стражников и ворот. А по мнению многострадального фанатика, женщина, неважно какой расы, не должна отрывать кроткого взгляда от пыльной дороги и прочее. На что Вилья с достоинством заявила, что даже у нее мужество и отваги раз пять больше, чем у щуплого зелота в ярких одеждах петушиной расцветки. Фанатик, оказавшийся, как выяснилось впоследствии, одним из жрецов, обиделся и попытался сбить с вильки спесь при помощи пощечины. В итоге жрец лишился четырех зубов и сделал обладателем щербатой улыбки и фингала под глазом, а сопровождающие его лица накинулись на вилью. Тут полуэльфийка сотворила такое, что смысл ее поступка остался покрыт мраком даже для меня. А она после недолгой борьбы позволила фанатикам себя схватить, после чего ее тихо за каулками потащили к общине. Моя подруга не сопротивлялась, но злорадно горящие зеленые глаза обещали Зелотам веселенькую жизнь в ближайшее время, которая и наступила тогда, когда полуэльфийку втащили в небольшой зал в подвале двухэтажного дома, где и попытались положить на алтарь. И вот тут... Вилька, уже давно аккуратненько и незаметно перепилившая метательным кинжалом путы на запястьях, со зловещим хохотом картинно разодрала надрезанную веревку. Дальше пошло веселье. Полуэльфика, натренированный в кулачном бою, да к тому же обладающий неплохой гибкостью, минуты полторы увлеченно нарезала круги по подвалу, одаривая особо шустрых и настырных фанатиков, зуботычными и пинками, одновременно опрокидывая на своем пути все, что только можно было опрокинуть, превращая погоню в век с препятствиями. Я лично не видела, что там Вилька натворила в зале жертвоприношений, но могла поручиться, что после визита моей подруги там первозданный хаос. А Вилья, улыбнувшись, уточнила, что и замок на двери менять придется. Я присмотрелась и заметила, что тяжелый амбарный замок, который Вилька умудрилась навесить на дверные скобы, был элементарно сломан. Скорее всего, Вилья попросту пошуровала в замочной скважине своим метательным кинжалом, а уж в этом ей нет равных. Данте, прислушивавшийся к звукам с той стороны двери, внезапно насторожился и окликнул увлекшуюся рассказом Вилью. «Слушай, а ты уверена, что они и впрямь никого вызвать не смогут?» Реплика эта мне очень не понравилась, и мы с Вилькой, дружно замолчав, прислушались к тому, что происходит внутри. Вопли и проклятия сменились непонятными завываниями, в которых я, как ни странно, узнала сильные искаженные заклинания призыва. Я чертыхнулась и, встряхнув ладонями, Сложила пальцы в защитном жесте. «Народ, они и впрямь там кого-то призывают!» «И что?» — флегматично осведомился стоящий паузой Леритон. Тем не менее, тоже поднимая ладонь в магическом пасе «Что, он тоже маг?» «Хотя с такой мощной аурой, как у него, это не удивительно «А то!» — рявкнула я напряженно вслушиваясь в завывании зелотов. Читают заклинания они правильно, но вот построение у них не к лешему, да и ограждающего круга у них наверняка нет. Какую-нибудь злобную тварь вызвать, расплюнуть, да еще и при таком количестве вызывающих. Но вот удержать ее под контролем у них не получится. Вопросы есть? Вопросов не было. Напротив, Вилька и Данте Привычно встали с обнаженными мечами на шаг впереди меня, не заграждай однако, обзор, дабы не мешать мне колдовать. А Ритон шевельнул пальцами левой руки, выстраивая перед нами почти незаметный, но на диву мощный щит, мерцающий по краям зеленоватыми искорками. И вовремя! За дверью послышался вначале громкий хлопок, из небольших окон повеяло серой а потом раздался громкий недовольный рев. Кажется, я чуток побледнела, но в руках у меня вспыхнула бело-голубая звезда боевого пульсара, обжигавшая лицо жаром. Ритон, стоявший рядом со мной, нахмурил платиновые брови, и между его ладонями проскочила ярко-красная дуга, сыпавшая искрами во все стороны. Господи, да что это за заклинание-то? Если у меня только от ощущения мощи этой дуги Волосы на затылке встали дыбом!» Тем временем за дверью раздался чей-то визгливый голос, Наконец-то сформулировавший просьбу к вызванному существу. «О, великий! Ужасный! И...» Последовало еще с десяток подобных подхалимских эпитетов. «Уничтожь нечестивицу, осмелившуюся осквернить твое святилище!» Ответ поверг меня в состояние, близкое к нервно-истерическому. К тому же густой бас был мне смутно знаком. «Как же вы мне надоели со своими осквернителями!» После чего добротная дубовая дверь разлетелась мелкой щепой, а на пороге появился черт. Я же, только взглянув на высоченный рост обитателя преисподней, и янтарные глаза с вертикальными зрачками. Тотчас впитала пульсар и замахала черта руками, впрочем, не торопясь срываться с места. «Эй, привет! Какими судьбами?» Черт удивленно уставился. Сначала на меня, потом на Вилью, после чего радостно взревел. «Эге! Так это вы напортачили у этих сумасшедших! Ведунья, как живешь-то!» «Да ничего!» Я наконец-то вспомнила, как этого черта зовут. «Слушай, Зар, а ты-то тут зачем? Тебя случайно вызвали или целенаправленно?» «Случайно, конечно!» Черт пожал плечами и, приблизившись к нам, обменялся рукопожатием сначала со мной, а потом и с несколько опешившей, но быстро пришедшей в себя вилькой, которая уже спрятала оружие и теперь широко улыбалась Зару. Они вообще не пойми, кого вызывали. Я просто на тот момент крайним оказался. Вот меня и попросили сходить и объяснить им, чтобы больше так не делали». У фанатиков, наблюдавших эту сцену, синхронно отвисли челюсти. Глаза Ритана сделались размером с золотую гривну, а Данте, уже видевший нас с Вилькой во время прошлой встречи с представителем адского населения, Невозмутимо убрал меч в ножны и приветственно кивнул черту. Я же улыбнулась и поинтересовалась. И часто они вас так беспокоят? Зар несколько секунд молчал, потирая когтистой рукой заросший жесткой щетиной подбородок, и, наконец, ответил. «Да нет, главного вообще все это мельтешение забавляет, но мы, черти, подневольные». Иногда приходится выбираться сюда. Надо же им продемонстрировать, что есть дьявол на земле. Сама понимаешь, работа у нас такая. Я-то понимаю, — ответила я. Ритон, наконец, справился с удивлением и, чуть пригнувшись, выставил перед собой руки, явно готовясь к нападению. «Иваника, Реверель, — Иваника, Ревелель, отойдите! Мы с Вилькой одновременно повернулись к Ритону. Причем на наших лицах явно проступило удивление. Я растерянно переводила взгляд с черта на Ритона и обратно. Заржи флегматично оглядел беловолосого мага с головы до ног, и глаза его полыхнули ярким оранжевым пламенем. «Похоже, ты истинный представитель своего народа!» Черт криво ухмыльнулся. «По-прежнему делите мир на белые и черные!» хотя, как мне кажется, ты просто слишком молод и поэтому глуп. — Ты зло в чистом виде! — прорычал Риттон, и глаза его изменились. Белки исчезли, а зрачки вытянулись, став вертикальными. Чужие, абсолютно нечеловеческие изумрудные глаза, холодные, как у змеи. — Не совсем верно! — парировал Зар, осторожно отодвигая нас Вилькой и, вглядываясь в лицо ритана «Я — часть Нижнего мира, и темная его сторона — часть моей сущности, но истинное зло всегда копилось только в душах. Даже человеческое ведунье понимает, что мир не делится на белое и черное, но тебя, по-видимому, слишком долго продержали в горе. Вот ты не понимаешь, что разделы на светлые и темное — В этом мире попросту нет. Есть только балансирование между светом и тьмой. Сумерки есть в душе каждого. Просто у кого-то это предрассветная мгла, а у кого-то краткие мгновения сразу после заката солнца. Зару смехнулся и легонько хлопнул меня по плечу, а я озадаченно смотрела на напряженно застывшего Ритана, глаза которого стали уже нормальными, человеческими. Но подозрения в моей душе только укоренились. Интересно, кто же такой этот странный маг с плотной аурой и змеиными глазами? Тем временем черт покосился сначала на меня, потом на горстку фанатиков, пугливо выглядывавших из-за развороченного дверного косяка, и вздохнул. «Похоже, мне пора». К нам приглашать не буду, сама понимаешь, не все черти одинаковы. «Еванико, если что, вызывай. Не помогу, так и чего посоветую?» А с этим он кивнул рогатой головой в сторону Риттона. «Будь поосторожнее. Его народ всегда мнил себя венцом творения, и из-за этого они зачастую чересчур щепетильны в некоторых вопросах». Черт сделал нам ручкой и тотчас исчез в клубах дыма, в буквальном смысле слова провалившись сквозь землю. Я обвела взглядом место событий и внесла очередное предложение. Вы как хотите, но мне кажется, что пора нам отсюда убираться. Ведь если на вопле фанатиков стража могла привычно закрыть глаза, то эффектное появление Зара точно не прошло незамеченным. Мы покидали лихостое, когда солнце уже высоко стояло над горизонтом, а в воздухе лениво перекатывалась червенская жара, которая на пыльной дороге, ведущей на север, грозила стать невыносимой. Я ехала на Белогривом позади Данте, и новенький, только из кузни, меч в наспинных ножнах выглядывал из-за моего правого плеча. Ревелиэль задумчиво восседала на тумане машинально поигрывая тонким кинжалом, купленным накануне, и мрачно посматривала на стражников, поспешно распахивавших северные ворота, открывая нашим глазам узкую извилистую дорогу, убегавшую куда-то вдаль, гноми ему кряжу. По словам Данте, по ней мы будем ехать до завтрашнего вечера, а потом свернем на северо-восток и по предгорным тропам доберемся до Андериона. «На резонный вопрос младшей княжны, каким образом мы попадем в саму страну айронитов, которая, если судить по рассказам Аватара, окружена такими скалами, что туда попросту не попадешь, не имея крыльев». Данта ответил, что сюрприз потом будет. На с Вилькой подобный уход от темы не вдохновил, но делать было нечего. Если Аватар не ответил сразу то продолжать спрашивать дальше, по меньшей мере, бесполезно. Все равно будет молчать, как гном на допросе. Только нервы себе истреплем, а дан-то будет, хоть бы хны. Наконец-то стражники справились с тяжелыми дубовыми воротами, и мы, обменявшись традиционными вежливыми улыбками, выехали на дорогу, когда за нашими спинами послышался стук копыт и звонкое ржание. Мы с Вилькой синхронно обернулись. А Данте только пожал плечами и неохотно скосил глаза на проем между створками ворот, в котором незамедлительно возник Ритон, верхом на кауром жеребце с узкой белой стрелкой на лбу. «Тоже уезжаешь?» — относительно дружелюбно поинтересовалась полуэльфийка, смерив беловолосого мага ироничным взглядом. Тот невозмутимо кивнул и улыбнулся Вилье. «Вообще-то да!» Что поделать, так сложились обстоятельства. Мне сегодня утром доставили письмо из дома, где просили немедленно возвращаться. Риттон пожал плечами и скользнул изучающим взглядом по Вильке. Та чуть нахмурилась и подозрительно вопросила. — И где он, твой дом? — По ту сторону вельги реки, — неопределенно махнул рукой Риттон, указывая в сторону даже не дороги, а хорошо вытоптанной тропинки в локоть шириной убегающий куда-то за лихостой и на юг. в таком случае удачного путешествия Вилья изящно склонила голову. я удивилась, что подруга еще помнит этикет, который ей вдал в княжеском тереме с ее-то образом жизни И вежливо улыбнулась. поскольку наш путь лежит на север, то попутчиками мы точно не будем, поэтому на север ритон нахмурился, и обвел величественную цепь гор гномьего кряжа, стеной вставших в указанном вилькой направлении. Но ведь там нет поселений, разве что... Внезапно маг осекся, и его зрачки на миг дрогнули. Взгляд Ритона моментально изменился и рассматривал нас троих уже с холодной настороженностью и подозрительностью. Я почувствовала, как напрягся Данте. А Вилья машинально положила ладонь на один из кинжалов на поясе. В воздухе повисло молчание, которое с каждой секундой становилось все напряженнее и гуще. Я откашлялась и попыталась несколько разрядить атмосферу. «Ритон, спасибо тебе за то, что предупредил нас о Вильке. Она у нас ходячие проблемы с весьма специфическим чувством юмора». Попытка была встречена скептическим Вилькиным хмыканьем, но Ритон несколько расслабился и, кивнув на прощание, направил своего коня вдоль чистокола Лихостоев, направляясь к Вилье реке. Мы с Вильей проводили его одинаково озадаченными взглядами, а потом Данте щелкнул поводьями и Белогривый легкой рысью поскакал по дороге на север, к Андариону. Подруга верхом на тумане вначале отстала, но вскоре нагнала нас и поехала с нами бок о бок. Ева, а почему Риттон так насторожился, когда я ему сказала, что мы едем на север? Я помолчала, не зная, говорить ли о том, что я осознала всего несколько минут назад. О том, кто такой Риттон, и почему он был почти готов напасть на нас, узнав, куда мы направляемся. Вилья вопросительно приподняла рыжую бровь а Данте, не оборачиваясь, ненавязчиво поинтересовался. «Иваник, это что-то знаешь?» «Можно и так сказать. Я замялась, не знаю как сказать Аватару, чья страна находится на грани двух войн сразу, как с соседями, так и со своим собственным народом. Кого мы встретили в лихостоях? Но потом все-таки решилась. Ладно, все равно до него рано или поздно дойдет». «Данте, ты помнишь, ты говорил, что у Айронитов сейчас весьма напряженные отношения с драконами?» «Напряженные? Не то слово!» Аватар обернулся и внимательно посмотрел на меня через плечо. «Когда я уезжал из Андариона, Аронвейн прислал нам официальный ультиматум, в котором говорилось, что если драконы еще хоть раз выловят в Алатырской горе наших шпионов, то это будет равносильно объявлению боевых действий. Самое непонятное во всей этой истории – Азраэл клянется, что никого не отправлял, и я ему верю. Принц совсем не дурак, ему война с драконами не нужна, потому что если на нас нападут объединенные силы Алатырской горы, то от страны иронитов останутся только дымные развалины. «Ева, а ты это к чему?» – спросила. «Да все к тому же!» Я вздохнула, а потом призналась. «Народ! Ритон — дракон-оборотень, принявший человеческий облик!» «Что?» Вилька и Данте одновременно натянули поводья. Кони, звонко заржав, не нехоть остановились. Аватар повернулся в седле, чтобы видеть мое лицо, и внимательно вгляделся в глаза. «Еванико, ты уверена, что Ритон — дракон?» «Да». Я вздохнула и принялась пояснять. Дело в том, что я уже сталкивалась с драконами-оборотнями в их человеческой ипостаси. Вилька знает, я ей рассказывала, и уже примерно знаю, как их можно отличить от других существ. Наставник мне подробно объяснил, что драконы в человеческом облике обладают чрезвычайно мощной и плотной аурой, которая как бы показывает размеры его второй апостаси. Я увидела именно такую ауру у Ритона, но вначале не придала этому значения. Позже, когда Риттон увидел Зара, он воспользовался весьма мощным заклинанием Алого Сполоха. А такое заклинание могут использовать только существа, обладающие частичкой огненной магии в крови, то есть драконы, фениксы и еще воплощенные духи стихий. Но фениксы ипостась не меняют, а на духа стихий Ритон не похож. Остается дракон. Поэтому он так и завелся, когда увидел Зара. Драконы и в самом деле очень щепетильны в отношении нечисти, задумчиво произнес Данте, касаясь боков белогривого каблуками и пуская жеребца рысью по пыльной дороге. Вилька, находясь в состоянии глубочайшей задумчивости, ехала чуть позади, никак не реагируя на мои оклики. Ладно, пусть пока переварит информацию, потом сама оттает. Некоторое время мы ехали молча, а потом Данты тихо, почти неслышно сказал. Похоже, что война с драконами не за горами. Я не могла ни опровергнуть, ни подтвердить его слова. Солнце уже поднялось высоко, когда дорога вильнула, и мы въехали в густой пролесок. Жара чуть спала, а над макушками деревьев виднелись скалы гном его кряжа. В этой части горной цепи лишенные растительности почти полностью. Только причудливые нагромождения камней, изрезанных хлёсткими ветрами, снегом и дождем. Данте остановил Белогривого и соскользнул с седла. Несколько настороженно вслушиваясь в окружающую тишину. «Что-то не так?» — тихо спросила я. «Все еще выседай на коне и оглядывайся по сторонам». Аэронит в ответ только неопределенно пожал плечами. «Понятно, опять он что-то подозревает, но молчит. А может, просто привычка ведущего крыла, предводителя, который должен присматривать за теми, кто находится под его покровительством, или командованием. Я вздохнула и выпустила несколько поисковых пульсаров, которые, вернувшись, сообщили мне, что явной опасности в радиусе сотни сожжен нет. Но в воздухе все равно стояло какое-то беспокойство. Слабые отголоски непонятной магии были рассеяны вокруг. Но я, как ни старалась, не могла определить, что это такое. Я нахмурилась, но промолчала. В конце концов, это мог быть просто остаточный импульс какого-то старого заклинания или еще чего-то в этом роде. Данте всмотрелся в мое лицо и без слов протянул руки, помогая слезть с Белогривого. Вилья, уже настороженно оглядывавшаяся вокруг, резюмировала. «Как-то неуютно тут. Может, дальше проедем?» «Бесполезно. Тут везде такое непонятное ощущение». Данте пожал плечами, отпускай меня и, как бы ненароком, поправляя перевязь меча. «Как будто за тобой кто-то наблюдает», — тихо проговорила я, оглядывая притихший пролесок. Вилья только смерила меня тяжелым взглядом и принялась потрошить мою сумку в поисках провизии. «Знаю, что провидится из меня никудышная, но вот накаркать очередную неприятность у меня получается лучше, чем у всех ворон». Росского княжества месте взятых. К сожалению, и этот случай пресловутым исключением из общего правила не стал.